Глава 30. Зак сидит напротив меня и держит в руках кружку пива. Я опоздала и даже не придумала никакого подходящего объяснения, но он нормально к этому отнесся. Он сказал, что читал книгу, попивая пиво, а в жизни случаются вещи и похуже. Я была ему благодарна за то, что не стал меня допрашивать. Я устраиваюсь рядом с ним, слышу тихий гул голосов и вдыхаю легкий аромат хмеля. На всем пути из Маршпула я пыталась отойти от потрясения. Я общалась с Джозефом. Теперь я счастлива, что об этом можно забыть, по крайней мере, на пару часов. Зак предложил мне сесть спиной к стене, откуда можно видеть весь зал, лучшее место. Но я устраиваюсь на другом. Чем меньше людей видят мое лицо, тем лучше. Люди, распознающие и запоминающие лица, те инопланетяне, которым я так завидую, могут узнать меня по фотографии, которую сделал парень из черной машины. Мне просто хочется притвориться на пару часов, что я самая обычная молодая женщина, которая пришла в паб выпить со своим знакомым. Листы с буквами, которые использовала бабушка Пегги, то и дело всплывают у меня в сознании. Но я выбрасываю их из головы. Мы болтаем о книгах и о моей работе в магазине с Маркусом. «Мне она нравится», — говорю я. «А ты чем занимаешься?» «Я строитель, занимаюсь сухой каменной кладкой. О, классно». Классно, какую глупость, я сказала. Я сильно смущаюсь. И хотя наши кружки еще почти полные, я уже беспокоюсь о том, что придется идти к барной стойке, и меня могут узнать. Да, мне это нравится, говорит Зак. И недостатка работы никогда не будет. До тех пор, пока овцы любят притворяться горными козлами, а люди, отправившиеся на прогулку, считают себя, бог знает кем, ну, может быть, Эдмундом Хиллари или кем-то в этом роде. Я вспоминаю, как бабушка Пегги жаловалась на гуляющих, которые сходят с проложенных тропинок и идут к красному дому. Иногда она выбегала с тростью, чтобы их прогнать. Но обычно все дело заканчивалось разговорами, и она даже предлагала им чай с кексом, если они заблудились. Зак поднимает взгляд от пива и хмурится, глядя на барную стойку. «Этот тип смотрит на меня или на тебя?» «У меня крутит живот, в кровь выплескивается адреналин. Я не смотрю по сторонам». «А может, мне показалось», — продолжает Зак. «Он ушел. Зак рассказывает мне про свою работу, делится мыслями о некоторых землевладельцах. «От охотничьих угодий меня просто тошнит. Тысячи акров принадлежат богатым придуркам с наслаждением убивающих невинных созданий. Это так мерзко». «Я с ним согласна, но меня нервирует то, насколько он уверен в собственном мнении. Я беспокоюсь, что он посчитает меня скучной». Вам не мало интересного, кроме трагической гибели моих родственников». «Достаточно обо мне», — объявляет Зак. «Ты же не хочешь, чтобы я выдал свою очередную тираду?» Я улыбаюсь. «Похоже, что уже начал. Прости», — смеется он. «А ты какая? Что тебя злит?» Необычный вопрос. Все его внимание сосредоточено на мне. Он ни на что не отвлекается, словно его искренне интересует то, что я скажу. Мне жаль, что приходится быть такой осторожной, потому что такие люди, как Зак, задают правильные вопросы и слушают ответы. Это проблема. Почти все мужчины, которых я встречала в жизни, не слушают вообще. Все то время, пока ты говоришь, они только и ждут возможности начать трепаться про свои любимые музыкальные группы или пиво, или футбольные команды. Зак не такой. «Я думаю, что это хороший способ быстро узнать человека», поясняет Зак. «Мы — это то, что нас злит». Я молчу. Я столько лет сдерживала свой гнев, что просто не осмеливаюсь выпустить его наружу. «Прости», — говорит Зак. «Я просто становлюсь любопытным, когда мне кто-то нравится. Ты не обязана делиться со мной самым личным». Я чувствую небольшую радость от его намека, что я ему нравлюсь, и решаю выбрать безопасный ответ. Я не буду оригинальной, если скажу, что злюсь, когда люди проявляют жестокость по отношению к животным. Именно поэтому я работаю в приюте для животных. Мы болтаем еще примерно полчаса. Зак рассказывает, что он один из активистов, пытающихся привлечь внимание к проблеме изменения климата. Также он увлекается орнитологией. У меня появляется желание выбраться из дома и попытаться изменить мир. Но если честно, у меня столько проблем, что мне бы хотелось для начала разобраться со своей жизнью и при этом не развалиться на части. Я все откладывала поход к барной стойке за напитками. Зак предлагает это сделать, но он перед этим покупал нам напитки. Я осматриваюсь, вижу, что вроде бы все увлечены своими разговорами. Поэтому спрыгиваю со стула и спешу заказать нам две пинты. В ожидании заказа я вижу, что мужчина в конце барной стойки пристально на меня смотрит. Я быстро отворачиваюсь, но чувствую его взгляд, который он не отводит. Я про себя ругаю Зака, который заказал Гиннес. Ведь его так долго наливают. Мужчины направляются в мою сторону. Ему около сорока, стройный, если не считать, небольшой пивной животик. Его слегка покачивают при ходьбе, и язык у него немного заплетается. «Эй, ты-то та девчонка — спрашивает он. Я его игнорирую. «Это ты. Ты пряталась со змеями». Мое тело не может выбрать между ледяным спокойствием и дикой паникой. Паника побеждает. «Простите, меня сейчас стошнит». Ору я бармену. Я бросаюсь назад к Заку, хватаю куртку и говорю. «Прости, мне очень жаль, но я плохо себя чувствую, мне нужно идти». Я несусь к двери и слышу, как мужик с пивным животиком орёт. «Это ты, ты, девчонка из Красного дома. Будь я проклят». Я толкаю тяжелые распашные двери и вылетаю на холодный ночной воздух. За мной спешит Зак. «Эй, остановись, с тобой все в порядке». Я оглядываюсь и вижу, как этот тип появляется из двери, неся впереди себя своё пузо. Я хватаю Зака за руку и тяну за собой, переходя на бег. Мы несемся прочь от паба. Позади нас не слышно шагов. Этот мужик не сможет нас догнать. Мы добираемся до церковного двора, и я замедляю темп. Мы оба тяжело дышим. Того типа не видно, поэтому я буквально падаю на скамейку. Зак присаживается рядом со мной. Я уже собираюсь придумать какую-нибудь смехотворную и изощренную ложь, но не вижу смысла. Рано или поздно Зак поймет, что я и есть Селестина. Может, мне удастся с этим справиться. Может, у Зака получится мне помочь. Я делаю глубокий вдох, какое-то время молчу. Потом спрашиваю самым твердым голосом, на который только способны. «Ты слышал про убийство в Красном доме?» Он хмурится. «Конечно. Их совершил тот подросток, который создавал компьютерные игры». Я киваю, закрываю глаза. Не уверена, что смогу, но сейчас уже слишком поздно отступать. Ты знаешь, что в доме находилась и маленькая девочка, которую удалось сбежать? Да, она спряталась со змеями. Смелая маленькая девочка. И тут у него буквально отваливается челюсть. Глаза округляются, и он произносит. «О, Господи!» Да. «О, Господи!» Повторяет Зак. Хватает мою руку и просто держит ее в своей. А я начинаю плакать. И выглядит это так жалко. Обычно я не поливаю слезами людей, с которыми едва знакома. Зак обнимает меня обеими руками и говорит. Ева, все нормально, но... Вау, бедная ты девочка. Это просто ужасно. Я беру себя в руки. Я не хотела, чтобы люди знали, — говорю я. Я хотела стать другим человеком, но теперь все снова всплывает. Что ты имеешь в виду? Я просто хочу быть нормальным человеком. Так ты и есть нормальная. Нет, лучше, чем нормальный, ты удивительная. Я улыбаюсь и шмыгаю носом. Я в жутком состоянии. Ты прекрасно справляешься. Я и представить не могу, как ужасно. Ты видела, как это все случилось? Вероятно, да. Но я ничего не помню. Я сбежала и спряталась со змеями. О, Ева, как это ужасно! А Джозеф, он все еще жив? Вроде бы я слышал, что он может быть в сознании. Это пока еще не ясно. Пожалуйста, не говори никому, кто я. Нет, нет, конечно, нет. Но я сделаю все, что смогу, чтобы тебе помочь. Мы с минуту сидим молча, я знаю, что у нас ничего не выйдет, но мне хорошо от того, что он знает.